В 197 году посла Марсилио молвил: "Император разбил моих людей, страну разграбил, взял и разрушил города и замки. Теперь он с войском стал у Эмбростаном. Все миря отсюда до него не дальше. Пускай и мир спешит туда с полками и нанесёт там пораженье Карлу". Дал он ключи от города посланцам. Ответили они поклон прощальный, расстались с ним, помчались в путь обратным к 198-му. Послы вскочили на коней своих в тревоге к болигану понеслись. Приехали туда, где ждал эмир, от Сарагоса подали ключи. «Что вы видали?» он послов спросил. «Что ж короля ко мне не привезли?» Хлорьен в ответ. «Он при смерти лежит. Вчера французы по ущельям шли. Во Францию вел император их. Он арьергард надежно отрядил. Там граф Роланд его племянник был. И все двенадцать перов вместе с ним. И двадцать тысяч рыцарей лихих. Король Марсили с ними в бой вступил. Он и Роланд с сошлись. Роландов меч Марсилия настик и правую кисть короля лишил. Графа и его наследника убил, и Рачарадов стёр с лица земли. Марсилий бегстом должен был спасти. Карл к Эбро по его следам спешит. Король велел о помощи просить, Испанию он вам отдать сулит. Задумался мир челом, паник чуть не лишился разума стаски. А ой! 199-е, сказал Каррен эмиру, государь, был в Ронсевале сильный бой вчера, погибло французов граф Роланд, 12 перов, коех любит Карл, и всам 20.000ная рать. Король лишился правой кисти там. Карл вышел к Эбре по его следам. У мавров нет ни одного бойца, кто уцерел в бою, погиб в волнах. Французу реки разбили стан. Теперь рукой подать от них до нас. И вам легко закрыть им путь назад, сверкнул глазами грозно балеган, возликовал. Услышав речь посланца с престола поднялся и приказал бароны: "Пусть покинет рать сюда всех на коней, довольно медлеть вам". Коль не успеет старый Карл бежать, ему отомщу за короля, а за кисть его он голову отдаст. Двухсотая. Судов арабы на берег сошли, седлают мулов и коней своих, и скачут в путь. Что ж больше делать им? Эмир в поход дружины проводил, и другу Жемальфену говорит. «Ты под начал возьмешь мои полки, сам болиган от войск отдельно мчит, летят четыре герцога за ним». Когда вот в Сарагосу прибыли они, к крыльцу подъехал с лесканя эмир, ему четыре графа помогли. К нему сбегает брамемонда вниз на мраморных ступенях гласит: "О, вы мне, повелитель мой, погиб!" и падает пред бальганом ниц. Эмир ей помогает встать с земли, идёт наверх и вместе с ней скорбит. А ой 201. Король увидел, входит Болиган, двум слугам сарацинам приказал «приподнимите вы меня слегка». Он в левом кулаке перчатку сжал и молвил так «Синьора государь, владения мои и весь мой край, и Сарагосу я вручаю вам, я и себя, и рать сгубил вчера». И мир ему ответил «Мне вас жаль, но медлить тут я не могу никак, ведь Карл уйдет» меня не станет ждать перчаткуш вашу я прямо от вас покой и мир покинул весь в слезах а ой полесници спустился до крыльца сел на коня догнал свои войска вперёд помчался во главе их встал бросая то и дело клич полкам вперёд французы не уйдут от нас а ой 202 Чуть день зашёл и небо озарилось, проснулся Карл, французсов повелитель и Гавриил, сын короля, хранивший, благословил его своей десницей. Доспехи снял себе король великий, бароны вслед за ним разоружились и поскакало войско торопливо по тропам и дорогам в путь неблизкий взглянуть на тех, кто пали и погибли в день злополучный Ронсельвальской битвы. Аой 2023. Карл прискакал обратно в Ромсеваль. При виде мёртвых горько зарыдал, французам молвил: "Не спешите так. Я впереди теперь поеду сам. Племянника хочу я отыскать. Раз в Ахине я Новый год встречал. Немало собралось баронов там, и каждый похвалился тем, что храбр." А мой племянник, граф Роланд, сказал, что, коль придется на чужбине пасть, он будет впереди своих лежать, спиной к отчизне и лицом к врагам, как победитель даже в смертный час. Отстала свита на бросок копья, на холм искать Роланда едет Карл. 204-е. Карл стал искать Роланды на холме, там у травы не зелен, красен цвет, а леет кровь французская на ней. Заплакал Карл, не плакать мочи нет. Три глыбы он между двух деревьев узрел, на них увидел дюрандаля след, близ них нашел племянника в траве. Как мог король всем сердцем не скорбеть? Он спешился там, где лежал мертвец, покойника прижал к груди своей и с ним без чувств простерся на земле. 205. Король пришел в сознание. Опять Нимон и Оселен, Гасконский граф, брат Жофруа, Тьери и Жофруа. Снести его под сень сосны спешат. Увидел Карл, лежит пред ним Роланд, оплакивать племянника он стал. Пусть, друг Роланд, Господь простит тебя. Тебе не будет равных никогда в искусстве бой вести и побеждать, кто отстоит честь Карла от врага. И вновь король без чувств и сил Упал. Аой. 206. Король наш Карл пришёл в сознание вновь. Бароны держат на руках его. Преемника он видит пред собою, тот сведу цел, но побелел лицом, глаза его потухли, мутен взор. Стал наш король тужить над мертвецом. «Да впустит в рай тебя Роланд Господь! Тебе даст место средь святых цветов! Себе на горе ты сюда пришел! Мне о тебе теперь скорбеть по гроб! Лишусь я славы и утрачу мощь! Кто отстоит честь Карла от врагов? Мой лучший друг расстался здесь со мной! Нет средь моих, моей родни таких бойцов! Рвет волосы в отчаянии король, стотысячный рай скорбит кругом, не в силах слезы удержать никто, а ой!» Дресте седьмое. О, друг Роланд, когда я в лани буду, когда опять увижу край французский, из многих стран пришельцы соберутся и спросят: "Почему ты не вернулся?" И я скажу: "В Испании он умер. Мне королевством будет править трудно, скорбею тебе всю кровь мою иссушит". 208. Роланд, мой друг, цвет молодости смелой, когда я буду в Ахенской капелле, придёт туда народ послушать вестьем. И горестно я объявляю пришельцам, погибравшим от державших мне победы. Мы в страхе саксов больше не удержим. Пойдут теперь на нас болгары, венгры, восстанут Рим, Апулия, Палермо и Калиферн и африканцы, негры. День каждый будет приносить мне беды. За кем пойдут мои полки в сражении, коль нет того, кто шёл пред ними первым? «О, Франция, как ты осиротела! Так горько мне, что рад я был бы смерти! Рвет бороду король, скорбит безмерно, рвет волосы седые в сокрушении стотысячное, а рать с ним плачет вместе!» 209-е. Увы, ты жизни, друг Роланд, лишился. Пусть рай отвержнет пред тобой спаситель. Для Франции позор твоя кончина. Я так скорблю, что не в охоту жить мне. Мои бойцы из-за меня погибли. Царю небесный, сын святой Марии. Пусть не вступлю я вновь в ущелье Сизы. Пусть раньше плоть мою, мой дух покинет, Чтоб с душами их воссоединиться. Пусть здесь меня схоронят рядом с ними. Рвет бороду седую Карл Весенов реки и говорить мне он скорбит властитель аой 210 онжуиц жофруа сказал синьор умерить постарайтесь вашу скорбь пусть сыщут крестьяне меж мертвецов всех наших кто арабами сражён и приготовят погребальный ров король ответил затрубите в рок аой 211. Врок Жофруан Жуйский затрубил по слову Карла. Спешились полки, с ритмертцев нашли друзей своих, тела в могилу общую снесли. Немало в войском шло духовных лиц, епископов, абатов и других. Они, совершив заупокойный чен усопшим отпустили все грехи и обкурили фимиамом их и с превеликой честью погребли. Что делать их с собой не увести? Ау 212. -е. Лишь трех бойцов земле не предал Карл, то были Оливье, Турпен, Роланд. Им грудь рассечь Веленум пополам, извлечь и в шелк закутать их сердца, зашить в оленью кожу их тела, везти домой в трех мраморных гробах, но до того, как положить туда, обмыть настоем перца и вина». Те бой жебоена кликнул Карл, милоны Утонна подозвал: "Визите Мертвецов на трёх вазах, ковром восточным их накрыв сперва". А ой. 213. Путь к Франции направил Карл Великий, как вдруг разъезд языческий увидел вот два гонца от мавров отделились, приносят Карлу вызов от Эмира: "Ваам не выйти от наш король спесивым" «Наш болиган повсюду вас настигнет! С несметным войском он сюда явился, посмотрим, впрям ли вы неустрашимы! Аой!» Король рукой за бороду схватился, припомнил всех, кто пали и погибли, окинул войско взором горделивым и громким звучным голосом воскликнул в седло бароны «Приготовьтесь к битве! Аой!» 214. -е. Карл I стал изготовляться к бою, шлем завязал, надел свой панцирь добрый и бёдра припоясал жуаезом, мечом блестящим словно в полдень солнца. На шее он повесил щит геронским, схватил копьё, потряс его рукою, сел на коня лихого тансанддора, что добыл он у брода под Марсоной, где им убит был мальпален. Нарбонским. Он отпустил узду, пришпорил лошадь, мчит сквозь тридцатитысячное войско, взывает: "С нами Бог и Пётр апостол!" А ой. 215. 100.000 человек по знаку Карла сошли с коней, доспехи надевают, как хороши бойцы в наряде бранном, как остры их оружья, кони статные, как ловко вновь они в седло садятся ответят на удар не ударом. Значок скопьяды шшака свисает. Отрадно Карл, видите, их отвагу. Он молвит Жозерано из Прованса: "Не мону и Ансельму графу Майнца. Могуль не верить я в таких вассалов, тот глуп, кто с ними убоится мавров. Коль не хлести сойтись, посмеют с нами за смерть Роланда мне они не заплатят". Немон ответил: "Дай нам Бог удачи, а ой! 216. Рабелия с Ганиманом Карл призвал и молвил, тем вы станете для нас, чем были Оливье и граф Роланд, я меч и олифан вручаю вам. Полк головной возьмите под начал, я первыми пошлю вас на врага, пятнадцать тысяч юношей вам дам, да столько же прикроют с тыл у вас, ведут их Жебуэн и с ним... Лоран. И вот уже не Монн и Жозеран построили два первые полка, кои ныне глянет бой, он будет яр. Аой 217-е. В передних двух полках одни французы, за ними третий выстроился тут же. Он весь составлен из баварцев в дюжах, их ровным счётом 20.000 будет. В бою они не дрогнут и не струсят, так мило сердцу Карла эти люди, что лишь французов больше их он любит. Их вождь Ожье де да Чанин, граф Магучи, бойцы такие, поле не уступят. А ой 218-е уже готовы к три полкам к сражению. Немон четвёртый выстроил поспешно из воинов могучих и отменных, живущих в дальних алеманнских землях. Их 20.000 в том полку не меньше. Доспехи их надёжны, кони резвы. Они умрут, а верх в бою одержат. Ведёт их в бой Эрман, фракийский герцог. Погибнет он скорее, чем арабеит. Аой 219. Нимон и Жозеран прованский с ним бойцов норманнских в пятый полк свели. В нём 20.000 воинов легких, прочных броней, резвы скакуны. Их можно перебить, нельзя пленить. Никто не равен в ратном поле им. Идут с Ришаром старым в бой, о ним копьём отважно будет он разить. Аой Двести двадцатые. Бретонцы составляют полк шестой. Их ровно тридцать тысяч набралось. Мчат на конях они во весь опор, по-рыцарски вздымают вверх копьем. Велел о дон бретонцев тех сеньор, чтоб под началом их взяли на велон. Тибо из Реймса и марграф о тон. Он молвил им, мой полк ведите в бой, а он... 221. Уже уж шесть полков у Карла вышло в поле, седьмой Немон, баварский герцог строит. Из Пуату с Овернью в нем бароны, всего их наберется тысяч сорок, надежные к доспехе, кони резвы, стоит тот полк от остальных поударь, король бойцов благословил рукою, их Жозерану и Готсельму отдал Ауэй. 222. Восьмой по счету полк Немон зачислил фламандские и фрисские дружины. Бойцов в восьмом полку за 40 тысяч в бою они всегда неустрашены. Король сказал, побьем врага с такими. Тот полк Рэмбо с Омоном Горисийским на сарацин бесстрашно нынче двинут. Аой. 223. -е. Отряд 9-й Жозеран с Немоном составили из воинов-отборных. Из лотоингцев и бургунцев рослых, людей в нем тысяч пятьдесят и более. Подвязаны их шлемы, блещут брони, сверкают острия коротких копий. Коль с поля враг не убежит без боя, они ему дадут отпор жестоким. Тьерри, аргонский герцог, их предводит. Ауи. 224. -е. Составлен из французов полгодесятый, а в нем сто тысяч доблестных вассалов, крепкие их руки и горда осанка, сед головой и бородой у каждой. На всех двойные панцири или латы, при каждом меч французский или испанский, при каждом крепкий щит с особым знаком, вот Монжуа, их ратный клич раздался, ведут их на арабов император и жов руан жуйский с орефламой до щияк Петра. Он прежде римским звался, а ныне Монжуа ему название. Ао. 225. -е. Король наш Карл сошел на луг седла, На мураву лицом к восток упал, Глаза возвел с надеждой к небесам, Смиренно молит Господа Христа. «Защитуй нам, будь спаситель наш, Всеправедный наш Бог, Его не встарь, в китовом чреве Не дал ты пропасть, От гибели ты Ниневию спас, Ты Даниила вызволил из рвам, Где пища львам пророк был должен стать, Трех отроков и сторх ты из огня, Простри жены не надо мною длань, Будь милостив ко мне и в этот раз, Раз за смерть Роланда дай отмстить врагам. Молитву сотворил король и встал. Грудь осенил он знамением креста, Сел на коня, вдел ноги в стремена. Держали их Немон и Жозеран. Копье схватил и щит привесил Карл. Как он могуч и стройен и удал, А санит с телом и красив с лица, Никто его не выбьет из седла, В тылу и впереди трубят рога. Но вот покрылся звуки олифан, И о роланде зарыдала рать. 226. Наш бой, наш император города скачет, он бороду поверх брони спускает, весь полк, сто тысяч также поступает, теперь узнать француза можно сразу, минует рать холмы, минует скалы, мчит по долинам и ущельям мрачным, на склон из гор безлюдных вылетает, и вот она опять в стране испанской». И вот привалом на равнине стало. Меж тем разъезд вернулся в стан. Арабский идет один сириец к болигану. Сеньор, узрели мыспесивца Карла, могучие и верные его вассалы. Вам битва предстоит, вооружайтесь. И мир ответил, вижу, ты отважен. Трубитесь, чтобы рать обои знал им. 227. -ое. Стан барабанной дроби оглашён, рогов и труб несётся звонкий зов, рать спешилась и снарядилась в бой, и сам Имир не отстаёт от войск, он в золочёный панцирь грудь облёк, надел шишак с насечкой золотой, на левый бок привесил свой клинок, имир ему на звании забрёл про Жайос меч Карла слышал он, и потому пречиёзом меч нарёк такой жебранный ключь у бойцов когда они врагу дают отпор и мирно дел на шею щит большой и золото навершие у него ремень прострочен шёлковой тесьмой берёт эмир мальте свой копья на древко у того копья А слоб, а наконечник мул сведёт трудом, садит совка балиган в седлом, морковь заморский стремя подаёт, меш пять эмиров фута в пять с лихвой. Он в бёдрах узек, а в плечах широк, в груди могуч, на диво весь сложон. Взору его ясин и остёр. Он волосом курчав и горд лицом. Бел головой, как яблоне весной, известен он отвагой боевой. Ведь он в креста вот был бы славный вождь. Верь он в креста, вот был бы славный вождь. Коня он шпорит так, что брызжит кровь, одним прыжком перелетает ров, хоть футов 50 и будет в нём. Арабы молвят: "Вот боец лихой, французом до такого далеком, ктоб не схватился с ним, он верх возьмёт". Безумен Карл, что с поля не ушёл. А ой! 228. И мирный вид был доблестный боец. Он бородой яблони белее, меж мавров славен мудростью своей, на поле битвы горделив и смел, а сын его Мальприм второй отец. Во всем блюдет он славных предков честь. Отцу он молвит, скачем в бой скорее, чтоб Карл уйти обратно не успел. Ответил Болиган, нет, он храбрец, о нем не зря сложились только жест, но с ним Роланда больше нет, и он над нами взять не сможет верх. А ой. 229-е. «Любезный сын Мальприм, Эмир сказал, «Вчера погибли славный граф Роланд и Оливье, «что именит и храбр, и пэры, коих Карл любил всегда, «и с ними в двадцать тысяч копий рать. «За тех, кто жив, перчатки я не дам. «Сомнения нет, вернулся Карл назад. «Сириец из разъезда мне сказал, «что рать разбил на десять полчищ Карл. «Мчат впереди два смелые бойца, «трубят они в трубу и в олефан. «Ведут пятнадцать тысяч христиан из юношей все состаужен тот отряд детьми своими Карл их любит называть разить они жестоко будут нас мальпримуйм позволь мне бой начать 230 любезна сын мальприм эмир в ответ я так и поступлю как ты хотел иди и христиан нещадно бей пойдут с тобой перс король торлен и допомор «Князь лю лютических земель, знай, если ты собьешь французов с песь, в Лен дам тебе я часть страны моей, от Кайруана и по Маракеш, — Мальприм сказал, благодарю отец, и принял во владение удел. Король Флорин в то время им владел. Увы, Мальприму не пришлось вовек тот Лену зреть и там на трон воссесть». 231. Эмир спешит объехать ратные строя, за ним наследник, ростом он высок, а Перс Торле и Лютич Допомор выводят рать из тридцати полков. Людей в них столько, что и не сочтешь. Слабейшим тысяч пятьдесят бойцов полк первый, Ботан Троцци, на подбор, набрала мир первого. Месинов во второй, лют этот волосат, большоголов, щетины весь как кабанызорос, а ой. Нубийцев, хрусов в третий полк он свёл, борусов и славян в четвёртый полк. Сурабы, сербы пятый полк его, берут армян и мавров в полк шестой, и ельхонских жителей в седьмой, из чёрных негров состоит восьмой, из курдов полк девятый телеком в десятом из балиды злой народ аой возвысил голос балеган с седой гренётся плотью Магомета он умалился видны карл король коль рать его отважится на бою заплатит нам за это он венцом 232. За десять полками нолох 10 набрали в первый мерзких хананеев, э, далёкого вальфонта население, в второй свели всех турок, персов, в третий, в четвёртый орды диких печенегов, а в пятый и аваров, и соттернцев шестой армян и угличей свирепых, в седьмом отряде Самуила племя, восьмьон из девятым прусы и славенцы, в десятом люд из оксианской степи проклятый род, что в Господа, во что в Господа не верит, не видел мир отъявлений злодеев. Их кожа как железо отвердела. Им не нужны ни панцири, ни шлемы, жестокие, хитрые они в сражении. А ой 233-е. За десятью полками десять новых. Полк первый из полинские мальпросцы, второй из гунов, в третьем венгров толпы, в четвертом люд бальдизы отдаленные, полк пятый состоит из вальпенозов, шестой из эгли и бойцов морозы, из лива в полк седьмой и отремонцев, в трех остальных аргольцы и кларбонцы, и, наконец, бородачи вальфронцы, народ, который ненавистен богу. Полков там было тридцать ровным счетом, об этом нам... Деяния франков молвят под звуки труп, а рабы скачут гордо аои.